Глава 20 Пока Рос провожают к месту в зале суда, на миг вспихивает солнце. Она садится и поднимает взгляд к куполу над Олдбейли. На миг она вспоминает Дуома, великий флоренский собор. Видит ли она его еще раз? Во Флоренции вид собора ей никогда не надоедал. Она обожала рисовать его и писать маслом со своего склона в любую погоду. Она только надеется, что успеет увидеть его снова, что не потеряет зрение и во втором глазу. Она боится потому, что больше не видеть мир, утратить способность его рисовать означает изгнание, от которого она может уже не оправиться. Каждый день она радуется мельчайшим деталям точно так же, как когда-то радовалась ребенком. В детстве она хотела съесть весь мир – и старшая сестра Джоан вечно ругалась, что она все тащит в рот. Какой милый Джереми, что достал ей пропуск! Она бы не смогла толкаться очереди за место на галерке, ни с ее больным бедром. Они с Мэри, матерью Джереми, дружили в Лондоне до Первой мировой, и, может быть, благодаря все еще связующим их нитям, сын Мэри понял или почувствовал, что ее неожиданная просьба — непростая прихоть. Но если и так, у него хватило деликатности промолчать. Мэри Хатчинсон в юности писала рассказы и эссе, и вместе с мужем Джеком баристером, отцом Джереми, до войны закатывала самые искрометные вечеринки и в Лондоне, и в их загородном имении в Южном Даунсе. Они познакомились через общего друга Дэвида Гарнета, и Мэри ей сразу понравилась. Они потеряли друг друга из виду только после войны, когда сама Рос сбежала в Италию на время своего развода по совету Лоуренса. Их с Мэри когда-то роднила любовь к кружеву, вышивке тканям, подушкам и внутреннему убранству дома. У обеих в кругу общения эта тема считалась недостойной. И в самом деле многие утверждали, что большая любовь Мэри к моде и всему поверхностному – признак легкомыслия, но Росс ее понимала. Это была любовь к красоте мимолетного, света, цвета, линии, текстуры, способность глубоко ценить поверхности жизни и эфемерные радости, которые они дарят. Мэри даже дважды позировала Матису, который любил поверхности, дизайн и ткани не меньше самой Мэри. Уже на месте Розалин долезет в сумочку и достает очки. Плохому глазу они все равно не помогут, но другой через них видит чуточку лучше». Она попросила офтальмолога сказать ей все как есть, и он выполнил просьбу. Она уже с трудом рисует, а ошить, во всяком случае, тонкую работу совсем не может. Пока баристеры, в том числе Джереми, занимают места, она проверяет хороший левый глаз, закрывает ладонью правой и смотрит, удастся ли различить отдельные лица на галерке для публики наверху. Лица видны, хотя и не отчетливо. Она пробует смотреть правым глазом и видит только размазню, то есть пока не поворачивается обратно к огромному кораблю с камней подсудимых. Тут ее словно пронзает электрическим током. Он бледный и изможденный в старом вельветовом пиджаке. Кажется, что пиджак носит его, а не наоборот. Он выглядит старше своих сорока четырех. Но стоит прямо, рыжая борода мерцает искрами». В петлице полевой цветок и синие глаза, встретившись с глазами Розалинды, вспыхивают. Как это возможно? Она вновь ощущает всю его силу, всю его тягу, весь его свет. Как плодоносят нам розы, роза роз плодоносная, раскрытая роза, роза всего мира. Так близко к нему она не бывала уже сорок лет. С того утра, когда он ушел обратно вниз по склону, Ротчить нее тут в зал суда входит господин судья бирн и рос с трудом поднимается на ноги нашаривая трость милорд начинает джереми Хатчинсон, защита вызывает своего последнего свидетеля мисс бернардина Уолл», — кричит судебный пристав розалинда различает фигуру девушки идущей по залу суда высокая, грациозная и спортивная, с темными волосами, стриженными, как это когда-то называлось, под Жанну Д'Арк. Джереми Хатчинсон. Весело. «Мисс Уолл, будьте добры, представьтесь суду». Дина, сжимая в кармане камень-глаз. «Мое имя Бернардина Анна Ливия Уолл. Я могу подтвердить для суда, что живу в Лондоне и что мне 21 год. Я принадлежу к римско-католической вере». Как по рождению, так и по убеждениям, я училась в школе монастыря Богоматери Сионской в Бейзуотере, и полученное образование и воспитание укрепило меня в католической вере. Затем я продолжила образование в Ньюнэм колледже в Кембридже, откуда выпустилась в июне 60 -го года, получив диплом с отличием по английской литературе. Майкл Рубинштейн хорошо натаскал ее, но сейчас она сомневается, надо ли было выкладывать все это единым залпом. Под увеличительным стеклом суда Дина представляет собой любопытную смесь, экзотика и непорочность. Неожиданная свидетельница, думает Росс, не только потому, что молода, но еще потому, что католичка. В наше время склонная к стереотипам считается, что католики в принципе не могут одобрять о леди Чаттерли – Однако сам урос именно вера в то, что тело по сути своей благо и в могущество изображений сподвигнуло перейти в католичество. Так повлияла на нее Флоренция. Кроме того, она всегда любила альбу Мадонну Рафаэля, копия которой была у нее с детства. И Лоуренс. Он распахнул в ней целые окна. Джереми Хэтчинсон. «Мисс Уолл, поскольку вы закончили Кембридж, сразу спрошу, начали ли вы писать свой первый роман?» Дина. Да. Джереми Хатчинсон. Вы также помогали редактировать ноябрьский выпуск журнала «Двадцатый век», посвященный творчеству молодежи до двадцати пяти лет, не так ли? Дина. Да, это так. Джереми Хатчинсон. Вы также написали статью для этого выпуска. Дина. Да. Джереми Хатчинсон, поблагодарив улыбкой. Теперь скажите, пожалуйста, когда вы обучались в Кембридже, довелось ли вам читать произведения Д. Г. Лоуренса? Дина. Да. Я начала читать произведения Лоуренса, когда поступила в Кембридж и стала изучать его творчество для первой части «Трайпаса». Кроме того, я выбрала его романы и поэзию в качестве специализации на третьем курсе. Могу подтвердить для суда, что тогда мне было 20 лет. Сейчас мне 21 год. Она шпарит по вызубренному, но, вот же глупая, она ведь уже говорила, сколько ей лет. Джереми Хатчинсон. Входила ли в число прочитанных вами романов книга «Любовник леди Чаттерли»? Дина. Да, я прочитала все его романы. Джереми Хатчинсон. А когда вам было сверяется со своими записями. «Семнадцать лет. Вы прочитали цензурированную версию любовника Леди Чаттерли, то есть версию с купюрами?» «Дина». «Да». Джереми Хэтчинсон. «Теперь у вас есть диплом с отличием по английскому языку и литературе. Сообщите нам, пожалуйста, каковы литературные достоинства цензурированной версии». «Дина». Я считаю, что ее литературные достоинства весьма невелики, потому что, ну, это не та книга, которую написал Лоуренс, а потому ее вообще чрезвычайно трудно оценить с точки зрения литературовета. Джереми Хатчинсон В цензурированной версии есть ли заметная разница между отношениями Кони и лесничего Меллорса, с одной стороны и описанными в книге предыдущими неудачными отношениями каждого из них с другой стороны. Дина. Нет, все описанные в книге отношения представляются незначительными отношениями неразборчивых в связях людей. Джереми Хатчинсон. Около года назад вы прочитали полную, без цензурных купюр, версию книги в том виде, в каком ее написал Лоуренс. Дина. Да. Один друг одолжил мне экземпляр, купленный в Америке, и затем я прочитал его один раз. На самом деле она читала полную версию романа до того, как получила американское издание, благодаря нику и коллекции Аркана. Но, уговаривает она себя, хронология здесь не главная. Джереми Хатчинсон Каково ваше мнение о литературных достоинствах романа, не подвергшегося цензуре по сравнению с отцензурированным вариантом? Дина. В полной версии соотношение между элементами романа было восстановлено, потому что он показывает на примере любовной связи леди Чаттерли и Оливера Мелларса контраст с мертвенностью индустриальной цивилизации. Лоуренс рисует новую надежду на то, что существует выход из, как он это видел, тусклого, онемелого обыденного существования, навязанного его поколению – Я считаю, что именно поэтому роман открывается следующей фразой «В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся горечь эту не замечать». Лоуренс говорит читателю «Мы на руинах, впереди рытвины до да преграды». Роман в том виде, в каком его написал Лоуренс, заключает в себе надежду, что такое положение вещей не является всеобщим что из описанного им тусклого, мертвого существования есть выход. Джереми Хатчинсон Здесь высказывалось мнение, что в этом романе восхваляется промискуитет. Что думаете вы? Дина Я считаю, что это абсолютная неправда. На судейской скамье Леди Бирна отчетливо неодобрительно цокает языком, обращаясь к собственному бюсту. Дина В книге утверждается прямо противоположное. Связь Кони с Микаэлисом, показанная в самом начале романа, не приносит ей абсолютно никакого удовлетворения, но ее связь с Мэллорсом — это серьезные, ответственные отношения, хотя и вне брака. Эта книга в ее полном варианте повлияла на меня и на моих друзей, с которыми я тогда ее обсуждала следующим образом. Мы отказались от экспериментальных сексуальных связей в пользу связи постоянной, пожизненной. Джереми Хэтчинсон Перейдем к так называемым матерным словам. Вы уже были знакомы с этой лексикой к моменту прочтения книги? Дина. Да, к тому времени я уже знала все эти слова. Надо сказать, что я познакомилась с ними в возрасте между 5 и четырнадцатью годами. Мистер Гриффит Джонс, вставая. Со всем уважением к моему высокоученному другу. Какое отношение это имеет к литературным достоинствам книги, милорд? господин судья Бирн. «Я не совсем уверен». «Мистер Гриффит Джонс». «Раз уж я встал, то, с вашего позволения, скажу еще, что этого свидетеля нам преподносят как специалиста по литературному достоинству. У нее диплом первого класса с отличием, и это, по-видимому, ее единственная квалификация». Дина робко улыбаясь. «Не первого, к сожалению». Суд умиляется. Мистер Гриффит Джонс. «Означает ли это, что любой носитель диплома с отличием имеет право выступать в суде как эксперт?» Господин судья Бирн, впервые за весь процесс благосклонно улыбаясь. «Она ведь начала писать роман». Даже выражение лица леди Бирн немного смягчается. Мистер Гриффит Джонс, считывая настроение зала. «Что ж, все мы с чего-то начинали». Рос подается вперед, чтобы разглядеть получше. Ага, вот человек, которого она разыграла. Дом 14, Мелбери Роуд, Лондон, W14. 8 сентября 1960 года. Дорогой сэр, насколько мне известно, вам нужны свидетели в будущем процессе короны против издательства Пингвин Букс. Я всецело в вашем распоряжении. Искренне ваша... Констанция Чаттерли. Указан адрес пустыря, оставшегося после бомбежки. Когда-то очаровательный домик в Кенсингтоне с треугольными фронтонами на той же улице, что бывшая мастерская ее отца, дом, который все еще принадлежит семье. Понадобился только несуществующий адрес. Несмотря на преклонный возраст, Розалинда была рада сыграть небольшую шутку над «Обвинителем». Она получила от этого огромное удовольствие. Джереми Хатчинсон возобновляет вопрос. В аспекте литературных достоинств, мисс Уолл, насколько хорошо в этой книге, по сравнению с любой другой книгой, которую вы читали или изучали, трактуются отношения между людьми, в том числе сексуальные? В этот момент каждый присутствующий в зале мысленно задает себе гораздо более важный вопрос. Девственница ли мисс Уолл? Есть ли у нее опыт, позволяющий судить о сексуальных отношениях? Есть ли у нее любовник? Она заинтриговала собравшихся. Широко распахнутые блестящие глаза, скульптурное лицо, пухлая нижняя губа. Репортеры таблоидов начинают копать. Кое-кто опять совершает рывок к ближайшей телефонной будке. Дина медлит с ответом на последний вопрос. Лицо задумчивое, в голове пустота. Она никак не может сообразить, что еще читала на эту тему и как провести сравнение. Терпеливые вопросы мистера Хатчинсона вдруг кажутся ей устным экзаменом «Виво-вотче», который она не имеет права провалить, но провалит. Она чувствует, как тело костенеет. Пальцы в кармане вертят камень-оберег. Ей хочется бросить и взгляд за пределы этого моря голов и увидеть лицо Ника. Дина, напрягая взор, «Ну, в «Любовнике леди Чаттерли» в полной версии отношения между людьми описаны с большим уважением. Отношения между леди Чаттерли и Оливером Меллорсом были, я считаю. Их связь очень серьезна, важна и ценна, как мне кажется. В других романах я этого почти не встречала». История Леди Чаттерли дает надежду на менее стесненное, менее унылое существование, благодаря подробному описанию полностью развитых человеческих отношений. «Это меня...» — краснеет, — «очень тронуло». Мистер Хэтчинсон с добротой кивает ей. «Благодарю вас, мисс Уолл». «Что это значит?» Она сказала «достаточно» или он щел за лучшее ее остановить, чтобы она не наболтала еще чего-нибудь?» Давая свидетельские показания мистеру Рубинштейну, она говорила гораздо умнее. И лишь замолчав, она понимает, что не ответила на финальный вопрос мистера Хатчинсона. Он попросил ее сравнить полную версию романа с другими книгами, которые она читала или изучала. Но она не упомянула ни одной книги, ни единой. Теперь ее будет допрашивать обвинения. Адвокаты обвинения совещаются, не вставая с мест. Говорят, мистер Гриффит, Джонс может быть опасен, он унижает людей. Она оглядывает колодец зала суда, бросая взгляд через головы сэра Алина и мистера Рубинштейна, друга ее отца, через ряд париков. Все смотрят на нее, это довольно-таки пугает. Среди зрителей она различает женщину, Розалинду из паба. Та держит в руках платок цвета слоновой кости и, кажется, вытирает лицо. Наверное, вспотела или расплакалась. Все-таки вспотела или расплакалась. И почему? Но ломать голову некогда. Мистер Гриффит Джонс заявляет, что у него нет вопросов. Слава богу. И судья говорит, что она может сойти со свидетельского места. И хотя она этого не знает, хотя минуты, проведенные на свидетельском месте, показались ей часами, время не держит. Оно сыплется, нити ползут, распускаются, и вот... Точка Адок 0291, Ярбятнес 01. 10 сентября 1920 года. Среди гераний ярких, как факелы, они сидят бок о бок, на раскладном холщевом диванчике, на балконе Велина Бельведери. Они смотрят в ночь, и она раскрывается, роза самой себя, лист за листом, Чешелистик за чешелистиком, Лепесток за лепестком, Пестик, рыльца, тычинка.